Книга для всех. Сара не знала, как ей удалось пережить день после ярмарки. В книжной она пошла пешком, чтобы успокоить нервы. Ей было не по себе после того, что случилось вчера. Весь день она стояла за прилавком, наблюдая, как жители города со смехом и шутками убирают киоски и баннеры. Джордж и Каролина не показывались, но машину Тома она видела. Сара старалась не покидать магазин. Кто знает, что у Тома на уме? Вот она и стояла за прилавком, хотя делать ей было нечего. Она была зла и на Тома, и на себя. Следующий день тоже не обещал ничего хорошего, но когда Сара пришла в магазин, перед ним уже ждал покупатель. Высокая худая девочка заглядывала в витрину, на вид ей было лет пятнадцать, и она была одна, отметила Сара. Волосы промокли и липли к лицу, ведьма она попала под дождь, Но, несмотря на это, девочка улыбнулась Саре. «Это твой книжный?» — спросила она, проходя за Сарой внутрь. «Вроде того». Сара повесила куртку в чулане и зажгла свет. Потом убрала книги на прилавок и встала за ним, чтобы не мешать девочке выбирать. Та все еще стояла у двери, с восхищением оглядывая магазин. «Меня зовут Софи», — представилась она. Имя было Саре знакомо, но она не помнила, почему. «Ничего, скоро вспомнит. Тебе нравятся книги?» – спросила Сара. Софи кивнула. Умная девочка подумала Сара и хорошенькая. Снаружи шел дождь, но внутри было тепло и уютно. Присутствие Софи поднимало Саре настроение. «Интересно, что такого особенного в этой девочке с мокрыми волосами? Какие твои любимые?» – поинтересовалась Сара. Софи покачала головой и прошла внутрь. Она с серьезным видом рассматривала книги. «Это все твои?» — спросила она. «Не совсем», — Сара задумалась. «Скорее города, пока кто-нибудь их не купит. А тебе не жалко с ними расставаться?» «Может, рассказать ей об основах экономики?» — подумала Сара что она не теряет книги, но получает деньги, на которые можно купить другие вещи или которые можно отнести в банк или спрятать под матрас. Но это показалось ей циничным и скучным. Книги гораздо важнее денег. Что такое бумажка с короткой библейской цитатой и портретом политика по сравнению с тысячами страниц фантастических историй? Наверное, Саре надо самой освоить экономическую теорию, прежде чем поучать других. Она подумала и ответила, «Нет, вообще-то нет. Я никогда не смогла бы сама прочитать все эти книги, так пусть их почитают другие. И потом, мне нравится делиться с людьми книгами, которые мне понравились. А если книга никому не нравится?» Такого не бывает. У каждой книги есть читатель. И для каждого человека существует книга. Девочка улыбнулась. «Даже для меня?» «Конечно». Девочка явно была довольна ответом, но не стала дальше расспрашивать. Даже не спросила, какая книга подойдет ей, только вежливо сказала. Было приятно познакомиться. Сара улыбнулась. заглядывая еще». И она снова осталась одна. Можно было заняться уборкой, но визит девочки тронул Сару. Она поняла, что в ее магазине не хватает одной категории, потому что это не только городской магазин, прежде всего это магазин «Эмми». И прежде чем приняться за уборку, она собрала все книги, о которых они говорили, и все любимые книги Эмми на одной полке. Впереди она поставила Луизу Мэй Элкотт. Сара написала на табличке «Полка Эмми». Этого было достаточно. «Почему здесь так быстро становится грязно?» – думала Сара, подметая пол. За уборкой она старалась не думать о Томе, но это было нелегко. Даже ее движения были резкими и агрессивными. Том вел себя нелогично. Если бы Сара была в него влюблена, его реакцию можно было бы еще объяснить. Влюбленность, любовь, сексуальное влечение – все это предъявляло требования к объекту. Любовь эгоистична. Тяжело, когда тебе приходится ловить на себе полные тоски взгляды и слышать за своей спиной вздохи, и знать, что ты не можешь оправдать возложенные на тебя надежды. Тяжело удержаться на пьедестале, когда ты не сам себя на него поставил. Но Сара не была в него влюблена. И она не понимала, почему Том не хочет, чтобы они были друзьями. Почему вообще не хочет иметь с ней ничего общего. Саре хватило бы одной встречи в неделю. Им даже не надо разговаривать, можно просто молчать. Ей только надо его видеть. Сара закончила подметать и принялась мыть пол. Крошки гравия поскрипывали под ногами. Сара вздохнула. Появление Джен спасло ее от фанатичной уборки. Джен подошла к прилавку, и Сара отложила швабру. «Чем я могу помочь?» «Подпиши». Сара уставилась на бумаге. Форма 1 значилась сверху. «Прошение о родстве». Сара невольно улыбнулась. «Что это за законодательство такое, где иностранных граждан отождествляют с пришельцами с другой планеты? У тебя же туристическая виза? Б-2?» Сара кивнула. Джен показала на квадратик снизу. «Подпиши здесь». Она уже заполнила графу с именем Тома. «Том Харрис». Видимо, Эми вернула себе девичью фамилию после смерти супруга. Сара даже не знала что у них с Томом была одна фамилия. Не самая лучшая основа для брака. Том не подписывал. С того вечера они не разговаривали. Она посмотрела на Джен, улыбнулась и с неожиданной решимостью подписала бумагу. «Вот так», — подумала Сара. «Посмотрим, что он скажет Джен».